Глава 20. Дверь с ноги. И снова мерная и спокойная езда. Казино они покинули как можно быстрее. Оба были молчаливы и задумчивы. Дух думала странно о встрече с крупье, хотя вопросов становилось больше. Составное испытание, награда, согласие на услугу, непривычная смена масок. Такого раньше не было. Он, конечно, не видел, как крупье играет с людьми, но почему-то ему казалось, что так он себя не ведет. С клиентами он всегда предельно вежлив, сух и немногословен. Все это порождало вопросы. Человек же думал о том, во что выльется его решение. Сделанное все больше и больше ему не нравилось. Он жалел, что мысль о пожертвовании части энергии не пришла к нему раньше. Однако теперь сокрушаться бесполезно. Просто надо быть готовым. Ну что, человек, скоро твое путешествие возможно закончится. Тебе повезло, ты прошел всего три владения духов. К тому же последнее, в котором находится портал, совсем рядом с территорией казино. Так что к вечеру мы уже будем на месте. Значит, возможно, скоро я окажусь в своем теле. Это так странно. Я тут столько пережил и увидел, а вот теперь домой. Ты сначала пройди последнего духа, а уже потом мечтай и загадывай. Да, конечно, но как-то быстро все. Сколько я по лесу шел, а тут раз, и уже двоих прошел, третий на подходе. Просто у деда Древия под контролем очень большая территория. Он дух древний, могучий. «И у лесу живет очень мало других духов, только те, кого он лично пустил к себе. Ну и потом мы пешком шли, а тут все же едем. Кажется, что медленно, но гораздо быстрее, чем пешком. Еще духи живут скученнее. Тут не город, конечно, но что-то типа американских ранчо. Вот два из них и стоят совсем близко». «А кто владеет последним на моем пути раньше и как он испытывает проходящих?» «Нет, человек, не скажу. Не хочу портить себе развлечения. Да ну и какая тебе разница, всё равно проходить придется». На самом деле, дух не хотел говорить о сути теста или, скорее, сделки совсем не поэтому. Он видел, что Максим держится с трудом, хоть и не показывает этого, Его очень вымотало произошедшее в казино. Ему стоит хоть немного прийти в себя. А там он сам все узнает. Рефлексировать будет некогда. Останется время лишь на принятие решения. Путешествие длиной почти в два года. За это время я потерял все, а нашел лишь надежду, произнес человек, глядя на приближающуюся гору. «Думаю, ты приобрел гораздо больше, чем представляешь». И вытащила тебя не просто надежда а нечто гораздо большее, думаю, ты сам это понимаешь. А ведь есть еще и опыт, ты ведь сам пока не знаешь, через что прошел, да и твои способности, они тоже многое значат. Я не думаю, что теперь твоя жизнь будет прежней. «Хотя, кто знает, как все повернется. Но что ты мне подсказываешь что ты еще вернешься сюда. Уже совершенно в другом качестве». «Что ты хочешь этим сказать? Как изменится? Куда вернусь? Причем тут мои способности? Разве они действуют и на земле?» «Человек, не выноси мне мозг. Я и так сказал, достаточно, чтобы ты начал думать» но меня твое удивление забавляет. Неужели ты думал, что после прохождения между мирья и завершения своего пути у тебя все будет по-прежнему? — Ну, а, а, собственно, почему нет? — удивился Максим. — Иногда человек с тобой трудно. Вот скажи, ты сам-то после того, что видел, сможешь жить как раньше. Разве тебя не будет манить неизвестность? — Сюда ведь может попасть человек во плоти, это легко. — И что, у тебя ничего неяк нет? — Честно говоря, я об этом не задумывался. Мои мысли все крутятся около проблем реального мира, а вот о возвращении я даже не думал. Да и что мне тут делать? У меня есть свой мир. Но, — Но-но, — с сомнением произнес дух, и разговор увял. А у Максима в душе царили полный раздрай, разброд и шатание Он только теперь ощутил огромную моральную усталость Вот он, конец пути, в нескольких часах неспешной езды Он вернется в себя, он был уверен, что именно сегодня все решится Так или иначе, но чувство, что он сегодня проведет ночь уже в своем мире, не отпускало Даже если случится так, что он по тем или иным причинам не будет проходить испытания, он все равно попадет на землю. Если, конечно, крупье не обманул, но это вряд ли. Казалось бы, надо радоваться. Путь завершен, даже последнюю виру за проход не надо платить. Но радость не приходила. Напротив, в душе Максима разрастались злость и чувство пустоты. Его размышления приходили к весьма неоднозначным выводам. Он почти физически чувствовал, как на него давит негативный груз произошедшего. Два года, вылетевшие в трубу пеплом снов и видений, которые даже в памяти не отложились, ушли бесследно, бесполезно. Глупый договор с хитрым духом в обличье змеи, обманувшим его, мотавшим нерву первую половину пути. Чертов волк-рабовладелец, решивший пополнить свои ряды, устроивший нечестный спарринг, а после еще и угрожавший. Драка со странным существом, убийство гребаного волка, дикий бред со спасением его гражданской жены, вечер с доктором, где он чуть не слетел с резьбы, едва не устроив акт разделки духа, наконец, крупье, который чуть не сделал его убийцей в собственных глазах. Все это напоминало бег с препятствиями в какой-то старой хардкорной игре. Словно белочку засунули в колесо, где за ней бежит стена огня, а в колесо вмонтированы шипы и кольца, возникают провалы и бугры. А ведь есть еще и долг, который он обязан отработать. Вот что попросит у него этот странный дух? С ним вообще все непонятно. Он раскусил игру Макса, точнее попытку казаться сильным и значимым. Но почему он принял его предложение? Ведь если разобраться, Макс относительно этого духа – никто. Тогда зачем? И сколько он, Максим, заплатит за свое благородство? Украдет по просьбе крупье упаковку сосисек из ближайшего магазина? Сильно сомнительно. А ведь помимо пройденного есть и будущее. Его жизнь сейчас в полной заднице размером со слоновью. Там никого нет. Есть Юля. Девушка, которая дала надежду на будущее. Девушка, которая ему откровенно нравилась. Они о многом говорили в короткие моменты их, ну, пусть свиданий, так приятнее думать. И она сильно запала ему в душу. Максим понимал, что не зря именно она его разбудила. Также он отчетливо осознавал, что чувства к ней с каждым днем только усиливаются, но как-то плавно, спокойно. Не было вспышки костра страсти, но есть отчетливое желание увидеть ее, почувствовать тепло рук, посмотреть в глаза, вдохнуть ее запах, быть с ней рядом. Это пока еще не любовь, но уже нечто близкое. Но ведь он не знает доподлинно, испытывает ли она к нему аналогичное чувство. Ему кажется, что да, но может и ошибаться, он ни разу не Ванга». Но даже если она относится к нему так же, больше в его жизни нет никого и ничего. Нет дома, нет работы, нет цели. Все придется начинать сначала. А еще реабилитация. Это вообще капец. Макс в очередной раз представил, каким очнется, и возвращаться резко расхотелось. Все это давило, шевелило и теребило разболтанные струны души. «Все, абсолютно все надо начинать сначала». «Вроде как и неплохо. Он многое узнал, пережил и понял, открыл себя с новой стороны, осознал суть своего одиночества, получил некий опыт в междумирье А еще Смоук прямо сказал, что его жизнь теперь не будет прежней. И как это понимать?» Максу казалось, будто Смоук не сомневался в том, что он еще вернется сюда. Это настораживало». Хочет ли он этого? Хочет ли новой жизни в целом? Сейчас не понять. Он так задумался, что пропустил слово «Смолка». «Что ты сказал?» Отмерев, спросил Макс. «Вся, человек, приехали, — говорю. Верни себя, сейчас все закончится. Вот нас уже встречают. Надо же, сам хозяин горы». Максим осмотрелся. Подобие дороги, которая петляла меж высоких холмов или маленьких горок, привело их к более массивному природному образованию правильной конусовидной формы. В горе была дыра. Макс вспомнил старый мультик про Винни-Пуха «Будет забавно, если там живет кролик». Дыра представляла собой большой арочный проход, отделанный камнем. И опять ничего примечательного. Вот башня Дока, хоть и выглядела довольно просто, но была очень уютной и, что уж там, красивой. Макс сам был не прочь пожить в таком строении. А домик Едвиги Лиходеевны... Тут же все настолько серое и непритязательно, что даже глазу зацепиться не за что. А вот хозяин владений был весьма примечателен. Макс даже сначала глазам не поверил. Но повнимательнее присмотревший понял, что его не переглючило. Тот, кто шел навстречу, выглядел типичным братком низового или чуть выше звена. Относился субъект типу быков. Высокий, широкоплечий, накачанный, широкомордый, бритоголовый. Образ почти карикатурный. Одет он был в черный кожаный пиджак, белую футболку, синие джинсы. На ногах казаки, на груди золотая цепь с палец толщиной. Печатка на пальце левой руки. «О, здорово, смог бродяга! Давно тебя не было. Где ж херился Широко улыбаясь, произнес новый персонаж. «А это что с тобой?» Даже не думая здороваться с Максом, продолжил дух. «Привет, Бизон. Нет, человек не со мной. Скорее, я с ним. А если совсем уж точно, нам по пути. И путь наш к твоему проходу на землю. Понятно?» — сказал Бизон, лениво, с превосходством, глядя на Максима. — на тебя-то я пропущу бесплатно, это не вопрос. А это платить будет. — Ну а что, Баклан, платить будешь? — Хотя куда ты на хрен денешься? — скалясь, произнес Бизон, не скрывая оглумления в голосе. — Чем платить? — сохраняя спокойствие, произнес Максим, хотя для этого пришлось постараться. Раздражение со злостью забурлили в нем, как горячая смола на стенах крепости. — Чем платить? «Да чего у тебя чушкана есть-то?» Смоук удивленно смотрел на Бизона и не мог понять, что тут происходит. Нет, вел он себя как раз естественно, только вот с одной маленькой оговоркой. Так он вел себя только совсем уж слабыми людьми и сущностями. А Макс слабым не выглядел. Смоук посмотрел на Макса и сразу все понял. Человек находился в таком сметенном состоянии, что Бизон не смог определить истинный потенциал парня. В его душе сейчас столько сомнений и переживаний о будущем, страха перед грядущим, что силу, скрывающуюся за этой бурей эмоций, не распознать. Сейчас будет, идиоту, сюрприз. Человек из последних сил сдерживается. Хотя справиться с Бизоном человек точно не сможет. Ну да ладно, в этом случае помочь можно. итак на парня много навалилось. — Ой, как все запущено! — подумал Смоук. Он собирается помогать человеку. Какой стыд! — Да, тебя в натуре взять нечего, хотя... — прищурился дух, продолжая говорить. — Кое-что есть. Он мерзко улыбнулся. — Ты отдашь мне любовь. — Что? — не понял Макс. — Ты отдашь мне чувство своей любви к тёлке, которая которой идёшь. Такая розовая, романтическая Все как я люблю А да, иди себе с миром Полюбишь другую, может быть Снова гадко улыбнулся дух Значит, чтобы пройти Я должен пожертвовать своей, как ты говоришь, любовью Ты ее заберешь, и я могу идти Я правильно тебя понял Уточнил Максим Все верно, понятливый ты мой Это стало последней каплей Поначалу Макс еще хотел разрулить все по-мирному Но после слов этого недоделанного братка, он вскипел окончательно и бесповоротно. Все от него хотели того или иного, но это уже перебор. Злобое желание закатать кому-нибудь в бубен вспучилось и бабахнуло. Змей после согласия Бизона со словами человека даже моргнуть не успел. Парень размазался в воздухе, чтобы в следующий момент влепить четкий, очень сильный удар кулаком в солнечное сплетение с выплеском энергии, не ожидавшему этого Бизону. Парень чуть отшагивает назад, его противник начинает опускать корпус, но Макс обрушивает на оглушенного духа град ударов. Бизон даже не пытается сопротивляться. Первый удар нанес колоссальные повреждения. Смук взял себе на заметку не злить этого человека, ну, по крайней мере, до такой степени. Этот Бизон хороший боец, параметры его истинного тела очень высоки, но Макс пробил его защиту, как картон. Он в смотрел во все глаза, как человек калечит неудачливого духа. Вот он снова отшагивает, тело противника начинает крениться на бок, но Макс не дает ему упасть. Как в восточных фильмах, он отводит руки чуть назад И бьет одновременно двумя раскрытыми ладонями в грудь духа Полет Бизона прерывает ровная стена рядом с входом в его пещеру А человек тут как тут Он рывком преодолел почти полсотни метров Стартанув следом за отправленным в полет избиваемым Смок тоже сделал рывок вперед, чтобы не упустить, чем закончится дело Впрочем, результат очевиден Бизон проиграл Но человек снова умудрился удивить. Подскочив к деморализованному противнику, который, кажется, вообще ничего не соображал, он левой рукой взял его за горло, а правую, сияющую красным, с размаху вонзил ему в грудь. А потом смолку показалось, что человек сжал ладонь. Похоже, он добрался до источника, и вот это уже было не очень хорошо. Человеку сейчас такого точно не надо» следующие слова подтвердили его опасения. «Я убью тебя, ублюдок! Сожру твою душу!» прорычал до нельзя взбешенный, подстегиваемый боевым безумием Максим. Все вышло как-то совсем уж просто. Макс, срываясь в полет, ожидал ожесточенной драки, но первым же ударом он просто выключил противника из действительности. Вот только ярость никуда не делась, так что Максим продолжал бить уже, по сути, побежденного, выплескивая на него весь негатив, скопившийся внутри. А потом он, по какому-то наитию, вспоминая виденное ранее, ударил духа в грудь двумя ладонями. Того просто снесло. Макс рванул следом, схватил братка за горло и ударил изо всех сил, пробив грудную клетку духа. Он почувствовал источник и, не думая ни секунды, сжал его». Бизон коротко вскрикнул и затих, с ужасом и зарождающейся ненавистью, глядя на человека. Сказанные им слова изрядно испугали духа. Вряд ли он ожидал такого развития событий, обычно все платили или пытались уйти. Но кто бы им позволил? А тут простой человек. «Остановись, человек, не стоит этого делать!» Предостерегающе произнес змей. «Да не надо, не убивай, непонятно случилось за мной косяк!» «Ты, прости, не распознал серьезного пацана!» себя заблеял дух. Но Максим его даже не слушал. Он смотрел ему в глаза. «Зачем слова? Они лживы, пусты, а вот глаза скажут истину!» Дух умолк, глядя на своего возможного палача. Максим смотрел на источник бизона. Он видел, как в его центре дрожит маленькое зернышко, и понял, что это личность бизона. Сейчас оно излучало страх и ненависть, а еще дикую жажду мести Он решал, что же ему сделать с этим созданием Что там говорил смог о поглощении Хотя его источник имеет цвет грязного февральского снега Но там есть и знания, и умения Нельзя терять столько полезного «Эй, человек, ты меня слышишь?» Уже обеспокоенно позвал Смоук Макс не слушал, он думал Он чувствовал, что может поглотить Источник Бизона, но его личность Максу не нужна. А то еще поглощенный дух сделает его одержимым. И все, пишите письма мелким почерком». Максим выпустил поток силы в Источник Духа, который направил прямо к ядру. Бизона затрясло. Макс навалился на него всем телом. «Стой! Да стой же! Что ты творишь?» заорал Смоук. Максим обволок своей силой центр Источника Бизона — Усилил поток и мысленно сжал ядро Несколько секунд сопротивления и ядро с хлопком лопается Его осколки начинают расползаться по источнику, а демон обмикает в руках Осколки личности духа растворяются, не оставляя следа После чего Макс выдергивает руку со светящимся сгустком И не думая ни секунды впечатывает ее себе в грудь «Дебил!» — слышит Макс, теряя сознание Вы знаете, дорогие читатели, что змеи не рычат. Конечно, знаете. Так вот, фигня это все. Рычат они. Да еще как. Охреневший до полного финиша змея рычал, пытаясь успокоить источник человека, который активно встраивал в себя трофей. Его шарашило током и жгло искрами. Смоук рычал и матерился, пытаясь стабилизировать источник человека, но в какой-то момент понял, что его попытки бесполезны и Источник хоть и лихорадит, но аннигилировать он не собирается. Вот же кретин отмороженный! Запомнил разговор насчет идеи поглотить Дока. И надо же, удалось! Как только догадался уничтожить личность Бизона! Змей успокоился. В конце концов, именно так поглощали друг друга первые демоны. И ничего!» Ну да, сильная потеря знаний и умений, но зато естественный рост куда выше, чем при контролируемом поглощении. Так что человек станет гораздо сильнее. Только вот зачем он его убил? Кровожадности за ним замечено не было. Он даже в долги влез, чтобы не брать на себя чужую жизнь. Или жизнь духа он таковой не считает? Плохо, если так. Но вообще он полный идиот». Вот, как говорят современные люди, сто пудов он не подумал о том, кто теперь откроет ему портал. Змей покачал головой и увидел, что человек открыл глаза. — Ух ты, как меня шарахнуло! Не подрасчитал, однако! — Человек, ты своей смертью не умрешь, — устало произнес стоящий рядом Смоук. — Да ладно тебе, все же получилось. Прости, кстати, что не поделился, но он мой, — вставая, ответил Макс. Его немного шатало, но в остальном было вполне приемлемо. — Почему ты его убил? — серьезно спросил Дух. — Ты же сделал это вполне осознанно. Я увидел в его глазах ненависть и жажду мести, почти маниакальную. Он еще в себя толком не пришел, а уже хотел меня уничтожить. Разве я мог оставить его в живых? — Ну, это приемлемо, но все равно ты идиот. Хотя надо признать, везучий идиот. — И, кстати, молодец, что догадался не просто поглотить, но и стереть личность Бизона. — Да вот еще, нужны мне всякие подселенцы. Рано или поздно он мог скипятить мне мозг, а я, как ни странно, хочу жить. — Как я смотрю, ты спокоен и даже не переживаешь об отнятое жизни. — Знаешь, я у Крупье отпереживал. Вот там именно поэтому я пошел на этот шаг, влезая в долги. Они были хорошими, их мне было жалко. Там было за кого переживать. Мне было жалко Беллу, поэтому я убил ее мужа. А тут чего мне жалеть? Он ведь отомстил бы при первой удобной возможности. Да и гнилой он был, дух, нехороший. Это, конечно, не повод, и я не судья. Но все же так получилось, и я ни о чем не жалею. Да, только вот есть один маленький момент. Как ты теперь попадешь на землю, в свое тело? Кто тебе портал откроет? Ехидно осведомился Смоук. «Ну, вот, блин, поспешил я. И что ж теперь делать? Так, стоп, знания. Я же поглотил знания. Надо просто постараться сосредоточиться на этом моменте». Макс прикрыл глаза и напрягся. «Блин, что за фигня? Не получается. Да и новых знаний я не ощущаю. Что за подстава? Чёрт, да что это за нафиг? Как же я теперь домой попаду? А, блин!» «Так, успокойся». Истерик мне еще не хватало. Я знаю, как открыть портал. — Правда? Не врешь? — завопил Макс, глядя на духа глазами полными надежды. Такой искренне и чистой, с искоркой маниакального безумия, что ус Смоук даже подался назад. — Знаю, знаю. Успокойся, человек. Но думать иногда надо. Хотя забей. Дух шипением выдохнул, после чего поправил выбившуюся прядь волос и посмотрел на медленно исчезающее тело Бизона. — Прав ты, человек, гнилая была душонка! — он даже сплюнул в сторону испаряющегося трупа. — А ты в курсе, человек, что ты теперь владеешь территорией ныне покойного Бизона, всем, что на ней располагаются, и, что главное, всеми? — Кто? Какой владелец? С какого перепуга? «Ах, ехидно мне в жены! Человек, почему ты такой тупой? И прекрати дергаться, когда я с тобой говорю!» Взвился Смоук, которого откровенно задолбала вся эта ситуация. «Я не специально!» — вновь дернувшись, произнес Макс. «Оно само!» «Так!» — «Та снова начал рычать змей. «Дыши ровно, начинай постепенно входить в транс!» «Тебе надо успокоить твой источник, а то его опять колбасить начало!» После нескольких минут смог продолжил. «Человек, я что, не по-русски сказал?» «Ты теперь владелец всего движимого и недвижимого имущества. Ты прикончил Бизона, и его владения теперь твои, вместе со всеми душами, а главное — вместе с порталом!» «А зачем мне все это? Я понимаю, что, видимо, это неплохой трофей». Неплохой!» — усмехнулся Садух. «Ну ладно, хороший, даже отличный. Но вот что мне с ним делать? Жить я тут не собираюсь, и непонятно, вернусь когда-нибудь или нет. И как мне за ним следить? Да и в чем его плюсы там? Ну, портал. Тут его ценность понятна, а на земле? Да и, наверное, он такой не один. Или один? Меня женить именно к нему привела? Разумеется, он не один. Порталов довольно много». Но на Земле они контролируются... контролируются кем? Скоро узнаешь. Сюрприз тебе будет. Теперь они точно тобой заинтересуются. Но иметь свое владение такого уровня — довольно выгодное занятие. По крайней мере, здесь. Как с этим на Земле, я не знаю. Так вот, портал, естественно, не один. И, кстати, ты мог к нему не идти, а, услышав цену за проход, просто развернуться и найти другой. Так что Бизона ты мог и не убивать. — Не мог, господин Смаук! — произнес усталый старческий голос. — Бывший хозяин его все равно бы не отпустил. Он не раз такое проделывал. Собеседники обернулись на голос. В арке прохода в пещеру стоял старик в черной мешковатой робе. Вид он имел потрепанный, немного нездоровый. Внешность была вполне располагающая, лицо интеллигентное, с тонкими, немного резкими чертами. Умные серые глаза, седой ежик-волос, худощавое телосложение. Он опирался на узловатую то ли палку, то ли трость. — Здравствуйте, уважаемый! — чуть склонил голову Максим, обращаясь к старику. — А вы кто? — Я Афанасий, управляющий! Они стояли около портала. Макс трепетом смотрел на каменное кольцо портала. Его немного потряхивало. Мысли прыгали и путались, словно шумные дети в запертой комнате с кучей игрушек. Он, наконец, добрался. После экскурсии, которая была проведена Афанасием Егоровичем, Максим впал в некую прострацию. Он окончательно осознал, что так, как раньше, теперь уже не будет. Все, кончилась его прежняя жизнь. Он понял это только теперь, а жизнь кончилась, когда его сбила эта проклятая машина. Проклятая? А может, напротив, благословенная? Сначала в голове Максима блуждала одна мысль, как бы ему выгоднее сплавить все это кому-нибудь. Но потом в душе проснулась жаба. Продать вот это все – бред. Владения не были особо большими, но в целом внушали. При этом Егорыч, как Максим стал звать старика, по его, кстати, просьбе, полное имя-отчество он отмил сразу, мотивируя тем, что его при жизни лет до 45 только так и звали, показал далеко не все. Об этом он сказал, отведя Макса в сторонку и объяснив, что все он покажет только тогда, когда Макс прибудет сюда один. Максим счел это правильным решением. Доверие к змею он не питал. Хочешь, не хочешь, а приобретением разбираться надо – И даже если его продавать или менять на нечто ценное, следует понять точную стоимость предмета торга Разбираться придется вдумчиво, неторопливо, прикидывая все за и против Но все это он будет делать позже, после того, как придет в себя Максим, немного вникнув в ситуацию, сразу раздал ряд необходимых указаний Дело в том, что на владение Бизона никто из духов особо не нападал В этом районе порядок был вполне сложившийся, но теперь могут начаться проблемы. Тот факт, что Макс победил Бизона, Егорыч называл нереальной удачей. Бизон был сильным духом, умело пользовался силой, которая находилась в накопителях владения. И Максу спасло жизнь только то, что он все сделал почти мгновенно. Ну и хозяин расслабился, не без этого, конечно. Плюс способности Максима, все сложилось. Но теперь владения беззащитны. Сторожевые системы и сторожа, что остались от прошлого хозяина, находятся в разреженном состоянии и требуют отладки. Души, находящиеся на территории Бизона, сильно истощены. Он брал очень много. Макс, услышав все это, лишь подивился тому, почему порталу тупого братка не отжали раньше. «Теперь же надо позаботиться о его защите» хотя бы на время его пребывания на Земле, ну или пока он его не продаст, если все же решит это сделать. Максим распорядился оживить и отладить сторожевую систему, накачав ее энергией по максимуму, привести в порядок сторожевых големов, включить сигнальную сеть и сеть наблюдения, расконсервировать наблюдательную комнату и выделить из резервного энергонакопителя часть мощности на восстановление душ, которых Бизон нещадно доил. Запас у духа был изрядный, но тратил он его все больше на развлечения, оставляя немалое количество собранной и произведенной энергии в казино у крупье да в походах в неизвестные места. Сейчас энергии хватало с избытком, но Максим все же попросил относиться к ней орочительно, не тратить зря. Егорыч заверил, что сделает все, что от него зависит, как сказал новый хозяин. Вообще, Егорыч обмолвился, что так или иначе Бизон вскоре потерял бы контроль над доменом. С каждым годом он все безразличнее относился к своему владению, беря все больше и отдавая все меньше. Он постепенно сворачивал защиту, закрыл часть производственных мощностей, при этом собирал энергию из душ, находящихся под клятвой, которая после смерти предыдущего хозяина передалась по наследству Бизону понизил эффективность установок сбора энергии, доведя их почти до нерабочего состояния. Их Максим тоже велел по возможности привести в порядок. Все это так или иначе становилось известным местной общественности, но хозяина защищали, пусть какие-никакие, но законы. Никто не хотел передела собственности, однако дух со своим поведением был все ближе к той черте, когда на законы можно плюнуть. Он становился беспечнее и слабее так что смена хозяина домена была лишь вопросом ближайших месяцев. И еще один факт тоже требовал пристального внимания. Унаследованная Максимом рабская клятва подвластных ему душ. Это тоже было проблемой. Пока он решил не отпускать наличествующие души, но приказал постараться максимально возможно, не теряя при этом рациональности, улучшить условия их существования. Отпускать он пока никого не стал, хотя ему претило такое положение дел. Однако он понимал, что если отпустить их сейчас, то ничего хорошего из этого не выйдет, напротив, произойдет именно плохое. Часть попадет в новое рабство, и не факт, что оно будет лучше старого. Часть сожрут духи. Некоторые могут просто сойти с ума или потеряться в этом странном месте, а кого-то прикончат интериты. Так что пусть пока сидят здесь, выполняя привычную работу за увеличенную плату. Почему-то Макс был уверен, что процентов 80 будут только рады такому положению. Ведь права – народная мудрость, в которой говорится, что если хочешь сделать человека счастливым, сначала сделай его жизнь плохой, а потом верни все, как было. Ну или нечто в этом роде. Все эти обстоятельства отчетливо показывали, что вернуться в Междумирье ему точно придется. Прав был смог на все сто был прав. Первичное представление о теперь уже его землях он получил, раздал распоряжение, принял часть решений. И вот теперь ему пора возвратиться обратно. За состояние своего домена он пока не слишком переживал. Егорыч уверил, что сделает все, что от него зависит, для поддержания порядка и целостности объекта с прилегающими к нему землями. Так что пара недель у Максима есть. Пространство внутри кольца наполнилось серебристой дымкой, закрутившейся спиралью. Руны или знаки на кольце загорелись белым светом. Портал активировался. Дверь в его тело открылась. «Ну что, человек?» – заговорил Смоук. Он был в своей человеческой форме. Только теперь на нем красовался длиннополый плащ и фетровая шляпа, а в руках он держал трость с головой кобры «Настало время прощаться. С тобой хоть и было много проблем, но ты все же развеял мою скуку. И теперь мне хочется еще. Так что я думаю, ты не будешь против, если я пройду в твой портал». «Думаю, ты можешь пройти. Ты, конечно, тот еще прохвост, но не злой». «Эх, не каплю уважения к духу!» — делано вздохнул Смаук. «А с какой стати? Я теперь как-никак феодал. Но если по совести, то спасибо тебе. Хоть ты отнял у меня многое, но кое-что дал взамен. Без твоего присутствия мне было бы куда труднее. Да и что это ты про прощание заговорил? Как мне думается, мы с тобой еще не раз увидимся. В конце концов, обратно тебе все равно рано или поздно понадобится. Так что встретимся еще». «Тогда до встречи, человек!» Дух скрылся в портале. «Ну и мне, похоже, пора. Хватит стоять. Пора идти вперед». «До свидания, господин. Мы с радостью будем ждать вашего возвращения», – произнес Афанасий. «Так уж и с радостью». Иронично улыбнулся Макс. «Конечно, с радостью. Вы хороший, неглупый человек, это видно. Под вашей рукой жить будет куда приятнее, чем раньше» а если я захочу продать или обменять все это еще улыбаясь продолжил максим нет не захотите вам уже тут нравится да и зеленая не даст зеленая это жаба что ли да ты прав уже голову показала и при одной только мысли о продаже стучив черепную коробку кулаками изнутри орет дурниной весело засмеялся парень ладно давай егорыч пошел я «Следи тут за всем, я скоро вернусь».